Борис Романовский Андрей Книга первая Начало Пролог. В бесконечном космосе летела небольшая сфера, на поверхности которой мигали загадочные символы. Она проносилась мимо звезд, черных дыр, целых галактик. Миллионы лет назад эта сфера загадочным образом возникла после взрыва одной из бесконечных Вселенных и с тех пор выполняла свое жестокое предназначение. Фера летела в безграничном космосе по прямой, но вдруг, будто что-то заметив, сменила направление, мелькнула и резко остановилась напротив Земли. Зависнув на несколько секунд в верхних слоях атмосферы, древний артефакт рванул к планете. Земля, Тихий океан, 2058 год, июнь. Черный росчерк соединил небеса с океаном. Темная сфера упала в воду. Она погружалась все глубже и глубже и, скоро достигнув дна, продолжила путь до ядра планеты.